пространство сферы цивилизации, орбита планеты «Малая заимка», осень 3018 года. Баргузин, шаттл класса «Гнев», входящий в плотные слои атмосферы, сильно трясло. Да так, что полковник Ильин буквально вцепился в подлокотники противоперегрузочного кресла. Боевая посадка, больше напоминающая падение на поверхность планеты, впечатляла. Он представил, каково сейчас бойцам сводного отряда спецназа, находившимся в каютах корабля. Все-таки сидеть в командной рубке и видеть посадку космического корабля своими глазами намного спокойнее, чем лежать в темноте и не знать, что происходит. Ильин постарался расслабиться. Пилоты – профессионалы и у себя дома, так что флаг в руки. И если они решили показать свое мастерство и продемонстрировать стремительный боевой спуск, ничего не поделаешь. Остается сидеть и не отсвечивать. Даже не верилось, что мечта юности – полететь в космос и посетить другие планеты – стала реальностью. Жалко, что рядом сейчас нет любимой Капитошки – так он ласково наедине называл свою жену. Но скоро придется встретиться с тестем и довольно многочисленной роднёй Елены. Одно дело – знать, что твоя любимая – капитан космического межзвёздного корабля, способного за одно мгновение оказаться за 30 световых лет, а другое – когда неожиданно оказывается, что папа у нее – местный планетарный генсек-президент, дядя – председатель Совета директоров корпорации Мазур-ИКО. И теперь у скромного полковника в родственниках довольно состоятельный многочисленный клан-семья».